Глава четырнадцатая. «Джон?» «Да». Его голос странно звучал, но соединение было плохое, с треском и помехами. «Экстренная ситуация». «Что?» «Никто из нас не умеет танцевать». «То есть ты и Саймон». «Ты-то когда вообще танцевал?» «На свадьбе у кузина год назад. На приеме была дискотека. Скажу тебе, что движения у меня отменные. Мы к тебе идем». «Когда?» «Как только я хитростью выманю Саймона», — воцарилось долгое молчание, наполненное треском и эхом чужих разговоров. «Ладно, хотя бы будет весело», — я повесил трубку и облокотился на кухонную стойку. «Он в деле». Телефон Саймона находился на кухне. Это казалось чем-то неправильным. Исходя из моего опыта, телефоны находились в коридоре, чтобы никто ничего не слышал. Но у матери Саймона, видимо, не было секретов, Ей было нечего сказать по телефону, что нельзя было говорить в пределах двух ярдов от кухонного стола. Именно там сидели она и Сайен, младшая сестра Саймона, и выжидающие на меня смотрели. Их кот-чемодан тёрся об моей щиколотки да так и улёгся там, дрожа от громкого мурчания, словно ему удалось реализовать какую-то давнюю амбицию. — Что ты ему скажешь? — спросила Сайен. — Он не пойдёт туда без веской причины. Точнее, без причины, которые он сам сочтёт веской. Я скажу ему, что нам надо кое-что запланировать для нашей следующей игры в подземелье дракона. И что Джон не может прийти сюда, потому что он... Он под домашним арестом до пятницы. «Недурно», — кивнула мама Саймона. С самого момента, когда в её присутствии озвучили идею вытащить Саймона на вечеринку, она была обеими руками «за». Я подброшу вас туда, как только он вернется домой из школы. Мне всегда хотелось посмотреть на этот мифический особняк Джона». Полчаса спустя мы затормозили на гравиевой дорожке перед домом Джона. Автоматические ворота на улице с жужжанием открылись. Сам дом, скрытый кипарисами, мы увидели только когда подъехали поближе. «Драть меня в бок? Мам!» — протест Саймона остался незамеченным. «Такой величественный дом в Ричмонде!» Мама Саймона глазила и не стыдилась. «Ну что ж, идите!» «И Саймон, если есть хоть малейший шанс, что он гей, выходи за него!» Саймон выскочил из автомобиля быстрее, чем положено людям его объёмы. подозревая что большинство мальчиков-подростков могут побить рекорд по стометровке, если родители вгоняют их в краску в присутствии посторонних». Я поспешил за ним, выкрикивая благодарность за поездку. Я догнал Саймона на ступеньках крыльца, крыша над которым поддерживалась огромными колоннами. Дверной звонок был диском из слоновой кости в центре ребристой медной плашки, и звон, раздавшийся от нажатия, показался глубоким и отдалённым. Я ожидал, что входную дверь в особняк Джона откроет дворецкий, высокий, безупречно одетый мужчина с тонкими усиками, прямиком из 1930-х. Джон в футболке, джинсах и носках, Всегда обманывал ожидания. В этот же раз, впрочем, это была Мия, босая, в мужской рубашке и чёрных леггинсах. И от одного её вида у меня внутри случилось что-то неподдающееся описанию. «Заходите!» Она ушла по широкому вымощенному плиткой коридору. До нас донеслись отдалённые звуки фортепьяно. Мы сняли обувь и поспешили за ней. «У всех нас был свободный день!» так как замёрзшее футбольное поле помешало урокам физкультуры, а я ещё и утро себя освободил, чтобы у меня была возможность плести интриги с мамой Саймона. Я не спрашивал, как Мия объяснила своё присутствие здесь в среду до четырёх. Джон играл на рояле в одной из гостиных, получалось у него это возмутительно хорошо, а композицию, которую он исполнял, была бесстыдно романтичной. «Вот выпендрёжник!» Я встал рядом с ним и смотрел, как его руки парят над клавиатурой. — Зависть — некрасивое чувство, мальчик мой, — сказал Джон и закончил композицию фанфарами. — Сэмон, ты здесь. — Я и не думал, что ты придёшь. Сэмон поставил сумку над полированную крышку рояля из красного дерева. — Почему? Я не больше тебя хочу умирать в этой пустоши. — ухмыльнулся Джон, смотря на меня. «Вы сказали ему, что здесь будут подземелья и драконы?» «Хитро!» «Ты здесь, чтобы танцевать, Саймон!» Мия потянулась к его руке. «Вы солгали!» Саймон отдёрнулся хмуро, смотря в мою сторону. «Я ухожу!» «Не можешь, если не готов идти пешком всю дорогу!» Я схватил с рояля его сумку. «А также у меня есть важные новости от Димуса, которые мы обсудим позже!» Джон сыграл в басу. «Пам-пам-пам!» затем встал и пересёк комнату. «Ты здесь по той же причине, что и Ник. Вы идёте на свою первую вечеринку у Арно, и вы оба боитесь танцевать. И девушек». Он включил музыкальный центр, монструозную вещь, которая одновременно заставляла задуматься о том, что она ужасающе дорогая и очень, очень крутая. Высшее проявление немецкой инженерной мысли» способная передать самые жаркие матауновские ритмы с хирургической точностью. Матаун Рекордс — американская звукозаписывающая компания, специализирующаяся на популяризации музыки чернокожих исполнителей, знаменитая благодаря узнаваемому ритм-энд-блюзовому звучанию. К счастью, я собрал здесь образцы и того, и другого. Музыки. Он нажал кнопку проигрывания, и комнату заполнили первые такты, «I wanna starting something», к которым быстро присоединился Майкл Джексон со своими занятными ахами и охами, как будто он опускался в холодную ванну. «А прекрасная Мия у нас представляет женскую половину нашего биологического вида», — Мия отвесила шутовской реверанс. Мы стояли и смотрели друг на друга. Мистер Джексон старался изо всех сил но степень неловкости у нас четверых, оказавшихся в ярко освещенной комнате, была достаточно высокой для того, чтобы, если бы мне к виску приставили пистолет и потребовали танцевать или умереть, я бы с радостью выбрал сладкое милосердие пули. Постойте. Джон уже выглядел так же неловко, как я себя чувствовал. Он подбежал к выключателю и снизил интенсивность освещения до такого уровня, что приходилось щуриться. Это гораздо проще, когда внутри плещется пиво. «Доверьтесь мне». Мия приблизилась к Саймону и начала раскачивать бёдрами. Майкл Джексон, наконец, пробудил в нас что-то. «Это просто», — сказала она, — «единственная возможная ошибка — стоять на месте». Каким-то образом она это сделала, и дело было не в её энтузиазме и лесте, и даже не в претензии на анонимность в тусклом освещении и не в негласном обете молчания, тайном пакте, который не был заключен вслух. Это было что-то в ней самой. Доброта, наверное. Но в течение нескольких минут мы все танцевали. Плохо, но нам было плевать. И Джон со всеми своими деньгами, внешностью и мастерской игрой на фортепиано танцевал хуже всех. С большим отрывом. Мы танцевали под «Starting Something», затем без паузы под «Baby Be Mine», во время которой я смотрел на Мия а потом под «The girl mine», во время которой мы с Джоном обменялись многозначительными взглядами. Когда я вошёл в этот дом, у меня всё болело, меня мутило, я с ужасом думал обо всей этой затее, даже в то время, когда делал вид, что это Саймону нужен урок, а не мне. Большая часть меня вообще не интересовалась походом на вечеринку. Эта часть хотела свернуться калачиком вокруг моей болезни, зациклиться на себе и ожидать милости или смерти. Даже значительный кусок этой части меня, который считал, что надо идти, утверждал это из чувства вины, вины, которую люди, живущие по таймеру, испытывают из-за упущенных возможностей. Большая буква Р обволакивала меня со всех сторон, а я тут сидел и думал, как бы ускользнуть от моей первой настоящей вечеринки, потому что я плохо себя чувствовал и думал, что могу выставить себя дураком на танцполе но когда я поддался ритму и отпустил себя, казалось, что боль и даже тошнота отошли на задний план, а их место заняла радость, которая во многом была облегчением, но по сути просто чистым удовольствием от танца. И да, было правдой еще и то, что хотя Джон Фезерстон мог создавать волшебную музыку кончиками своих пальцев, когда дело доходило до Матауна, Остальное его тело дёргалось и извивалось с чувством ритма коровой эпилептички. Он был прав, когда шутил, что зависть – некрасивое чувство. И я правда завидовал. Мия была мне всё более и более дорога, хотя между нами ничего особенного не произошло. Что касается Джона, то я знал, что для него она стала бы лишь очередным завоеванием. Он не станет с ней плохо обращаться, но и не будет ценить по достоинству. Неизбежно зазвучал триллер, после чего игла рассталась с виниловой пластинкой, и мы просто стояли, переводя дыхание, ощущая, что неловкость возвращает утраченные позиции. «Видите?» — сказала Мия, смеясь. «Все просто, и вы все придете на вечеринку, или я перестану приходить на подземелья и драконы». «Хорошо», — сказал Саймон без колебаний. «Думаю, что угроза насчет подземелья и драконов на него сработала». «Мия была теперь частью нашей группы. А связи между игроками одной группы просто так не порвёшь. Невозможно выкинуть игрока из команды, даже если ради сохранения отношений нужно пойти на вечеринку». «И что же сказал Димус?» — спросил Джон. «Мы переместились в другую гостиную расселись на двух огромных кожаных диванах, таких, которые кажутся надутыми, с глубоко сидящими в них пуговицами. Мия и я сели на один диван, Саймон и Джон на другой. «Но «Ну, для начала расскажи нам, чем занимается твой папа», сказала Мия. «Чем занимается его папа?» спросил Саймон. «Отец Джона, помимо прочего, главный финансовый директор британского филиала компании Моторолла», сказал я. «Он также член совета директоров и влиятельный акционер в материнской компании». «Для вас это новости?» потянулся Джон. «Я же уже рассказывал». «Ага». Я словно сдулся. Ну, я не прислушивался. Тогда какое ему дело до того, чем занимается мой отец? Чтобы создать устройство, которое запишет воспоминания Мия, чтобы ее можно было вылечить после несчастного случая? Стоп, что? Джон поднял руку. Несчастного случая? Он не сообщил подробностей. Но Мия пострадает, и нам нужно записать ее воспоминания, чтобы вернуть их ей впоследствии. Звучит, как хрень собачья. Губы Джона сжались в тонкую линию. «Его прибор не заработает без 68-030», — сказал я. «Понятия не имею, о чём ты говоришь», — сказал Джон. «Это микрочип», — Саймон заёрзал на диване. «Состояние разработки, ещё не выпущен в продажу». Я мог бы спросить, откуда, чёрт возьми, Саймону это известно, но он всегда был в курсе таких вещей. Что угодно от длины неизвестного участка рельса в горах Алабамы, до технических характеристик еще не выпущенного микрочипа. «Ну что же, ему придется подождать, пока его выпустят, и купить», — предложил Джон. «Видимо, этот вариант не подходит». Я попытался изобразить извиняющийся Том. «В конце концов, технически это я был причиной всех проблем. Или буду?» «Это должно произойти до конца следующей недели». «Поэтому...» — Джон развел руками. «Поэтому он пытался завоевать ваше доверие, ребят», — сказал я. «С этим его плотнее ряды и числами, которые выпадут на дайсах». Я сделал глубокий вдох. «Он хочет, чтобы мы украли микрочип для него».